Глава девятая Олег уверенным резким ударом обу обухом топора отбил от края глыбы небольшой образец, внимательно осмотрел свежий скол. Покачав головой, отбросил в сторону. Ничего интересного. «Но ведь этот камень покрыт ржавчиной, ты ж говорил, это хороший признак», вопросительно заявила Рита. «Хороший, да не всегда», — ответил Олег. «Железо в этой породе есть, но его количество просто ничтожно. В принципе, этот элемент очень распространен, входит в состав многих минералов. А то, что ты называешь ржавчиной, появляется при их разрушении в поверхностных условиях, при выветривании горных пород. Вся беда в том, что железа тут очень мало». «Нам немного не помешает», – заявила Рита. «Согласен». Но беда в том, что доступными методами мы не сможем его извлечь. Ладно, пойдем дальше. Эту долинку надо пройти до конца. Геология тут больно интересная. Кто знает, может нам и улыбнется удача». Парочка поисковиков бродила по правобережью уже четвертый день. Первые два они возвращались на ночевку в лагерь охотников, устроенный в лесу, но сейчас удалились слишком далеко, проведя ночь на берегу ручья. Олег поначалу хотел заменить Риту кабаном, как только его рана подживет, но потом забыл про эти мысли. Девушка могла без устали бродить целый день, отличалась редкой наблюдательностью, а если вспомнить о ее боевых качествах, то можно не бояться встречи с мелким отрядом людоедов. Местность в геологическом плане была весьма перспективной. Почти в каждом ручье находились следы древней золотодобычи, а с этим элементом могли соседствовать и месторождения сопутствующих полезных ископаемых. За эти дни им попалось немало интересного. Высыпки горного хрусталя на склоне холма, мощные пласты желтоватого мрамора, высыпки окисленных перитовых руд. Там хватало желваков лимонита, но выплавлять из него железо было рискованно. Металл будет сильно загрязнен серой. В их условиях от этой примеси избавиться нелегко. Изделия будут получаться некачественные. Долинка сужалась все больше. Склоны были задернованы, либо покрыты осыпями. Коренных обнажений горных пород почти не было. Олег время от времени останавливался, осматривал несколько камней, потом продолжал путь. К этому ручью они повернули не зря – В его устье он нашел несколько довольно перспективных образцов. Минералы и железа обладают большим удельным весом и занимают положение в нижних слоях наносов. То, что они встречались здесь, на самой поверхности, указывало на наличие в долине богатого источника этого сырья, питавшего россыпь после сильных дождей или таяния снегов. Отколов кусок очередной глыбы, Олег присвистнул, Взглянув на черный поблескивающий скол, Рита равнодушно заявила «Ржавчины нет». Ничего ей не ответив. Олег достал из кармана плоский кусочек мрамора, провел по нему образцом. Тот оставил на желтоватом фоне отчетливую красную черту. «И дала! Странный камень. Сам черный рисует красным. В природе такой парадокс не редкость». Просто в плотной массе цвет минерала может отличаться от окраски его тончайшего порошка. При нормальной диагностике применяют белую керамику. У геологов даже есть такой термин – цвет черты. «Понятно. В этом камне есть что-то полезное?» «Еще бы! Почти чистый гематит, богатейшая руда железа. В этой глыбе килограммов 20 остается узнать, откуда она сюда прикатилась». Вверх по не поползешь, значит, источник находится ближе к истоку или на склоне. Запомнила, как выглядит этот минерал? Да. Стучи все похожие глыбы. Если найдешь что-то подобное, сразу говори. Чем выше поднимались поисковики, тем чаще встречались богатые глыбы. Вскоре их стало настолько много, что они почти перестали стучать, жалея обухи своих топоров. Долинка сузилась почти до каньона. Склоны местами стали обрывистыми или слишком крутыми для нормальной ходьбы. В самых верховьях, где воды почти не было, они обнаружили обнажение железной руды. Скальную поверхность интенсивно подмывал ручей. Обвалы здесь были не редкость. У подножия высились груды рудных глыб. Процесс физического разрушения был настолько интенсивным, что гематит не страдал от химического выветривания. Пятен ржавчины практически не было. На глаз оценив качество руды, Олег усмехнулся. Нам повезло, содержание гематита в среднем около 90% можно сразу пускать в печь, без обогащения. Такая руда встречается нечасто. Далековато, заявила Рита. До лагеря охотников отсюда километров пятнадцать. «Ничего не поделаешь. Сомневаюсь, что мы обнаружим богатую залежь ближе. Месторождения не выбирают, хватают, какие есть. Нам и так неслыханно повезло. Плавку здесь проводить рискованно. Дым будет такой, что заметят за десяток километров. Придется перетаскивать руду к реке. Вот где попотеть придется». «До нее не меньше 10 километров». «Верно. Но делать нечего. Зато есть плюс». «Этих глыб тут сотни тонн. Нам не понадобится долбить скалу. Без перфораторов и взрывчатки это был бы каторжный труд. Пойдем, надо возвращаться назад». «А может, прихватим пару глыб?» «Зачем? Для хорошей плавки нам все равно потребуется не меньше половины тонны. Так что придется поработать плечистым мужикам. Если поставить около десятка человек, им придется работать несколько дней. Пошли». По пути улыбнулась удача. Наткнулись на стайку антилоп. Олег успел одну подстрелить. Тушу выпотрошили, повесили на шесте, дружно понесли дальше. Рита по силе и выносливости не уступала крепким мужикам, так что парень уже не стеснялся ее эксплуатировать. До лагеря охотников добрались через пять часов. Вовремя. Ребятам тоже повезло, они как раз тащили к берегу оленя. Через час Олег ступил на остров. За четыре дня отсутствия здесь многое изменилось. Их поселение теперь было заметно издалека. Здесь поддерживали весьма приличный сигнальный огонь. Народ был уверен, что при необходимости отобьется от банды дикарей. Добрыня, оставленная на хозяйстве, послал несколько партий лесорубов кустью правого притока. Эту реку, по которой Олег со спутниками попал в эти края, Млеш называл Нара, а большую именовал Фриона. Там на высоком берегу хватало светлых сосняков. Мужики заготовили немало отличного леса, пригнали плоты к лагерю и сейчас их разбирали на мелководье. В поселке появилось несколько новых хижин. Заметны были незнакомые лица, явно добавились новички. Рядом со скалой кипела работа. Там поднималась высокая наблюдательная вышка. Поздоровавшись с подошедшим Добрыней, Олег спросил, «Все нормально? Проблем не было?» «Тишина! Никто нас не трогал, даже лесорубы отработали без происшествий, хотя ты и предупреждал, что в тех местах могут встретиться людоеды. К нам народ прибился. Одна группа двигалась вдоль правого берега, наткнулись на охотников. Народ голодный и раненый, сталкивались со всеми известными врагами. Еще трое на плоту спускались. У тех все нормально. Несколько человек пришли из маленького лагеря на левом берегу. Как я и предсказывал, после нападения на большой поселок, там стало невесело. Многие призадумались, тем более, что дошли слухи о новых стычках. Они снялись с места, подали нам сигнал. «Понятно. Значит, людоеды опять нападали?» «Да точно неизвестно. Слухи противоречивые, возможно, высосанные из пальца. А у тебя как дела?» «Руду мы все же нашли, правда, далековато. Полазить по этим камням много пришлось, чуть последние ноги не стоптал. В общем, от охотничьего лагеря около 15 километров, а если от берега, то примерно 10. Надо собирать отряд мужиков» перетаскать ее к лодкам. Я вижу, кузня у нас уже дымит. Да, там Алик, Дмитрич и еще один мужик из новичков. Перековывают железки, вымененные в поселке, доспехи чинят. Это хорошо. У меня кольчуга залатана в трех местах. Я ее проволокой скрепил. Но неплохо бы отремонтировать капитально. Ты лучше в баню сперва сходи. Она работает круглосуточно. Неплохо. Если бы еще и мыло было. Наши ребята работают над этим. Дело не слишком сложное. Вся проблема в том, что для его производства необходим жир или растительное масло. Сам понимаешь, с этим дело у нас плохо. Надо охотников загрузить. Они в основном за оленями гоняются, а в плавнях и пойменном лесу много кабанов. Там такие хрюшки встречаются. «С каждой можно ящик мыла получить, ну ладно, я пошел». «Ты побыстрей», — предупредил Добрыня. «Ужин скоро». Мыла действительно не хватало. Пришлось довольствоваться все той же травой и песком с глиной. Но при наличии горячей воды это уже было неплохо. Счистив с себя многодневную грязь, Олег постирал свои тряпки переоделся в чистую одежду. По местным меркам он был богач. Хоть много вещей раздал, но все же имел возможность сменить гардероб. С одеждой у землян было не густо. По какой-то причине в этот мир переместились в основном те, кто в момент переноса находился на открытом воздухе. Из помещений попали единицы. Столько же из машин или других транспортных средств. Правда, были исключения. Вроде того автобуса встречались и трагикомичные случаи. Один мужик попал сюда прямо из ванны. Все его имущество состояло из мочалки. Но подобные случаи были крайне редки. На корабле пришлось выставлять часовых. Люди норовили спереть хоть кусочек паруса, чтобы соорудить самодельные штаны или еще что-нибудь. Проблему одежды решить пока было невозможно, разве что начать носить изделия из звериных шкур, но и тех не хватало. За ужином Олег выловил в похлебке какие-то непонятные кубики. С подозрением, рассмотрев их в ложке, он повернулся к Ане, умудрившейся занять место рядом с ним. «Что это за дрянь?» «Съедобный корень. Его женщины показали те, что с Млишем пришли». «А он точно съедобный. Не бойся, никто еще не умер. И на вкус ничего, почти как картошка». А как эти люди себя ведут? Проблем не было? Нет. Если не считать нескольких забавных вещей, случившихся из-за незнания языка, то все в порядке. Млеш целыми днями корзины плетет и верши для рыбной ловли. Второй мужчина – сторг. Хорошо с деревом обращается, он у нас лучший плотник. Женщины много лекарственных трав показали, приправ, съедобных корней – Сторг поймал пчелу, привязал к ней волоском листик, проследил ее полет и на соседнем остр острове нашел гнездо, притащил оттуда кучу меда. Не знаю, как он это сделал, но его даже не покусали. «А ты как сходил? Ничего опасного не было?» «А все нормально», — отмахнулся Олег. «Один раз на волков наткнулись, но те нападать не решились, едва мы луки взяли, как они удрали». Наверное, с охотниками уже сталкивались, знают, чем это грозит. «Нашли, что искали? Или опять пойдете?» «Нет, больше лазить не будем. Мы сегодня наткнулись на целую кучу руды, так что поиски окончены». Аню явно подмывало продолжить расспросы. Но на Олега насело сразу несколько сотрапезников, телевизоров и компьютерных сетей здесь не предвиделось, информации было мало». Все новости передавались в ходе разговоров. Находка железной руды стала сенсацией. Все спешили узнать подробности.